Неестественные странные звуки вывели бойца из состояния искусственных грёз, и он, придя в себя, попытался понять, где находится. Ничего не изменилось. Как и ранее, тело в подвешенном положении было укутано в вязкой ватой. Пару минут подёргов кончиностями, и всем, чем только можно, пленник осознал, что не способен освободиться и начал вглядываться вокруг. Зарящий в незнакомом помещении полумрак не давал определить величину комнаты. В метрах в трёх мерещилось нечто похожее на зеркало, но объёмное, в котором колыхалась подвижная масса с парой светящихся глаз. Ещё один трофей, скорее всего. Неторопливо повертев головой, ибо как выяснилось, чем сильнее дёргаешься, тем мощнее сопротивление, узник ничего любопытного больше не обнаружил. Соседей нет. Оставалось ждать. Вдруг неподалёку от бойца блеснули смутные обводы, и к нему плавно приблизился. Это оказался враг. Существо подошло вплотную и замерло. в голове пленника начали возникать соответствующие подозрения. Наверное, решает, что из меня можно приготовить на обед. Но вместо реализации этих догадок к нему в голову вклинился смысловой поток, и нейтральный голос заговорил: "Здравствуй, брат". Написать, что братан удивился, это значит ничего не написать. Некоторое время он таращился на родственника, в кавычках, в полном ауте от такого обращения. Потом грубо спросил, э, «Какой я тебе брат? Разве с братьями так поступают?» «Вряд ли ты меня станешь слушать в другой ситуации», — произнес собеседник. «Для меня самого неожиданность встретить здесь биологических клонов». «Бред какой-то», — подумал узник. «Может, я опять наелся чего-нибудь». Ты не ел ничего достаточно длительное время, прокомментировал внутренний голос. И не спрячешься, мысли и те в плен взяли, меж тем собеседник продолжал. Я прибыл на турнир из системы Дельта И. А ты? Местный, буркнул воин, затем поинтересовался. Почему нас обоих сразу не убил? Одного для коллекции оставил? По двум причинам, Первое и самое главное, мои боевые анализаторы настроены на чужеродные организмы, а твой код идентичен моему. Вторая, твой браслет устройство выдало личную историю, и мне захотелось с тобой познакомиться. Половина не понял, прозвучало задачно. Так мы что ж, родственники? совместимость почти 100%. Мы с тобой произошли от одних предков, однозначно. В твоих архивах не нашлось прямого упоминания о происхождении. Возможно, второй организм поможет прояснить, но пока он не идёт на контакт, сопротивляется. Полинник перевёл взгляд на зеркало и спросил иронично: "То тоже мой брат?" В некотором роде, без тени сомнения и на полном серьёзе продолжал механизм. Его код довольно сильно разбавлен, но источник соответствует нашему. Корень общий. Серебристое существо подошло к силовому полю с другим обитателем и возобновило знакомство. У него потрясающие характеристики. Практически неуязвим. Выживает даже при абсолютном нуле в полном вакууме. Я проверял. Жаль, что не взаимодействует. Может, на волю выпустить? предложил местный. А то всех по кубышкам распихал, кто с тобой разговаривать захочет. Выпускать опасно. Подвергает немедленной мутации окружающую среду. Я с ним еле справился. Востанавливаться пришлось. Потери значительные. Да и сейчас требует колоссальных ресурсов для сдерживания. Но ну, я, воин, решил, что всё складывается не так паршиво. Не я-то для тебя не угроза. Меня-то можно освободить. Блестящий родственник на какое-то время замер, потом выразил претензию. Нет гарантий твоей стабильности. Ты ведь считаешь меня врагом. Даю слово, что вреда не причиню. Отчекане Узник, подражая механизму, не нарушал ещё. В следующий миг невидимые оковы слетели, а Узник мягко осел на пол. Размяв связки и попрыгав на носках, представитель местной цивилизации с охотой присоединился к обсуждению. Для начала он попросил подсветить комнату. Иллюминация тотчас показала, что они всё ещё в катакомбах, а это одна из многочисленных пещер. знакомых, причём с весьма опасным хозяином. Им с батей приходилось сторониться этого сектора. Похвально. А где Войн занялся? Компенсирован, не задумываясь, огласил судьбу нечестий родственник. В это время третий брат, обнаружив перед собой нового зрителя, активизировался и приступил к трансформации. Удивительные метаморфозы постепенно увлекли и заворожили нашего бойца. В их вариациях проскальзывали до боли знакомые образы, заставляя погрузиться в волшебный мир недавних грёз. Этот запах лесной, сырой, свежий, ни на что не похожий. Пленённый организм пытался говорить без сомнения. Мне надо отлучиться ненадолго. задумчиво произнёс человек. Металлический брат, проанализировав поток, выдал заключение. В следующий раз ты можешь не выжить. Пора научиться доверять. Ты ведь хочешь взаимодействия, прозвучало миролюбиво. Затем воин твёрдо подытожил: "Я слово дал, скоро вернусь". Только серебристое существо молча развернулось и направилось к ящику, стоящему у стены, а через минуту возвратилось. Протянул обратишке ключ, холодное оружие и сказал: "Вот, возьми". Синтезировал все данные обнулены. Воин кивнул, нацепил на запястье браслет и вскоре скрылся за стеной лабиринта.